Глава 3. О богине Зузунае сегодня выйдет. Раздался глушительный грохот молнии. Несмотря на то, что была использована магия, все согласно закону физики. Сначала виден свет, и только потом слышен звук. Я-то упал на асфальт. Его одежда заметно подгорела, да и он сам превратился в уголек. Только не говорите мне, что он опять вдох. Трещины барьера вокруг священных земель Аракав стали зарастать. По ощущениям, я-то не хватило совсем чуть-чуть чтобы окончательно пробить маг-защиту. Я запрокинул автомат за плечо и побежал к Богу войны. Бойцы и Рокау стреляли по ята, но то ли не попадали, то ли продолжала действовать его защита. Ят, вставай!» Я ударил Бога войны по щеке. Медик из меня прямо скажем, плохой. Примерно представляю, как делать искусственный массаж сердца, но еще ни разу не использовал этот навык в реальной практике. Дотронулся до шеи Бога войны. Пульс есть, это хорошо. Иди вставай! Там за углом голая богиня Тагори. Моя глупая шутка не помогла. Я-то в полной отключке. Я не ожидал от него слишком многого, но все же думал, что он протянет чуть подольше. К барьеру подошёл Себастьян Аракава, брат головы клана. Лица членов семьи Аракава я знал благодаря материалам Айфроды. Подлый накадзима, вы поплатите за свое вероломное нападение. Сзади мужчины появилась богиня Цузуно Аракава. Обоженит, черт возьми, красивые, но и опасные. «Тьма, взываю к твоей мощи, дай заглянуть за новый темный круг. На груди появилась призрачная ржаметка, на бога войны надейся, но и сам не плашай. Я побежал к барьеру. Антимагия. И сразу же удар мечом по барьеру. Не знаю, какой вклад сделал я-то, но у меня получилось пробить защиту с одного удара. Посыпалось призрачное стекло, тихо упало, без грохота. А лицо Себастьяна Рокава исказилось от страха. Он подпятился назад, И Я сразу же нанес удар. Нет, я не убил его. Разрезал его книгу заклинаний, чтобы лишить его возможности колдовать. Без фамильного талисмана он обычный человек, который не представляет угрозы. Богиня Ракаву никак не отреагировала на мой росчерк. Неужели она действительно не будет сражаться? А если я вступлю в бой непосредственно с ней? Росчерк и богиня сразу же исчезает. Я-то оказался прав в анализе характера Цузуны. Она не будет сражаться с людьми, только с богами. Себастьян попытался сбежать, но я присяк его жалкую попытку ударом ноги. Затем взял рукава за ворот рубахи. "Жить хочешь? Да пошёл ты, грязный нак". Несколько раз ударил кулаком и повторил вопрос. "Жить хочешь, или тебя сразу убить?" Мы не пойдём на переговоры. Я печатал в землю голову Себастьяна. Если не хочешь переговоров, то значит полежится сломанной шеей. Обернулся. Пока я разбирался с барьером и первым хранителем, Вронский убил оставшихся бойцов армии Аракава. Что делать с ёта? Тащи его тушу, но если будет большая опасность, то оставь. Ты не бессмертен в отличие от него. Понял, подхватив бога войны, ответил Илья, создав ротчерк, снес снёсторию Аракава. Это не имел какого-то практического смысла, чистый символизм. Я показывал, что старые правители этих мест будут повержены. Поднялись к храму по небольшой лестнице, как и остальные храмы Горакавы находились на возвышенности. А вот и глава клана с двумя сыновьями. Впереди них 12 человек личной гвардии. Интересно, почему Себастьян отпустили к барьеру? Или он сам вызвался? Решил немного помахать кулаками за крепким надежным барьером, но защита неожиданно дала сбой. Капитулируйте, я сохраню вам жизни, крикнул я, разводя руки в стороны. Моя попытка решить все малой кровью была из политических соображений. Убийство Сократов не одобряется в клановой среде, и потому войны стараются оканчивать капитуляции проигравшей стороны. Без разницы, сколько погибнет обычных последователей, но если перебьёшь всех хранителей, то война будет считаться резнёй. Вообще было три варианта, как все закончится с Аракава. Первый хранители примут капитуляцию и полностью отдадут храм. Второй хранители умрут, и их богиня примет капитуляцию. Ну и третий вариант самый кровавый. Придется убить всех аракава, а затем и подавлять бунт рабов. Хотя, возможно, бунта и не будет. Это зависит от преданности рабов. С большинством людей проблем не возникнут, максимум с приближенными. Ты собрался диктовать условиями имея за спиной лишь одного мага и полумертвого бога, спросил Стэн Аракава. Да, все именно так. Соглашайтесь на капитуляцию, либо сдохните». Самоуверенный пацан со злостью произнес глава Аракава. Злые духи, схватить Из-под земли вылезло четыре двухметровых самурая. Броня с пластинами, странные шлемы, катаны, Все в самом традиционном виде. Они придучные, по внешнему облику не поймешь, но от них исходило странное свечение. Росчерк. Самурая разрезало, однако он сразу же принял изначальный облик. Прямо как будто струю воды ударил. На секунду сбил форму, выбил пару брызг, и все восстановилось обратно. И как с ними сражаться? Самураи принялись меня окружать. Я сделал еще несколько попыток разрезать их с помощью рощурка, бесполезно. Все удары проходят сквозь, не нанося злым духам никакого вреда. "Оставь их!" крикнул Илья. "Тут поможет только их изгнание нечисти, без Самихаракава". Двое самураев принялись меня атаковать, быстрые. Я парировал первый выпад призрака, а от второго уже пришлось отпрыгивать. Что интересно, при атаках свечение вокруг самураев стало меньше. Они были полностью материализованы. Но сомневаться в совете Воронского я не стал, скинул с плеча автомат. Пора использовать навык рывок сверхбыстрое перемещение. Правда, были минусы, что слетал защитный покров на пару секунд, но я рассчитывал как-нибудь выкрутиться. По плану было ворваться не прямо в толпу, а рядом. Рывок. Черт, что это за стена? В метрах 20 от окава я врезался в невидимый барьер. Моя интуиция подсказывала, что это дело рук самураев. Тебе не прорваться вперед!» — усмехнулся Стэн Ракава. Барьер не пойдёт пока живы духи самураев. «А Вот и объяснение. Ну спасибо, что пояснил. Со спины накинулись два самурая. Их атаки, к слову, более странные. Они как будто слегка сдерживались. Хотят захватить меня живым, похоже на то. Илья, а темной энергии вообще можно навредить духам? Конечно, нет, крикнул Бронский в ответ. Вроде них работает только Брахма. Дерьмо. Илья потратил треть, возможно, даже и половину запаса маны на фаерболы. Да и даже будь он с полными силами, чую, что он не смог бы одолеть этих самураев. Они сильные. Я перестал атаковать духов, лишь отбивал их выпады и ворачивался. Что делать? Между мной и самураями получился довольно странный бой. Мы не могли друг друга победить, как бы ни старались. Давай, Накадзима, потешался глава рокавы. Теряй силы. Я захочу твой жалкий храм и выгодно продам!» Я снова подошел к призрачному барьеру. Антимагия. Метки отнялись, но не сработало. Росчерк. Удар прошел сквозь барьеры и убил трех членов гвардии Аракава. Ого, призрачная защита не пускать мое тело на пропускает атаки темной магии. Всем отойти, крикнул Стен. Коса. Все вокруг храма окрасилось в красный. Одиннадцать располовиненных трупов. Выжил только глава клана. Тварь, убью. Я тебя прикончу, гадёныш. Я парировал атаку одного из самураев. Ну так давай, действуй. Выходи из барьера и отомсти. Сэннорокава нажал зубы и отступил на десять шагов. Он встал прямо у храма. Ну так чего ты ушел? На твоих глазах я сжег твой квартал, сломал Тори и убил сыновей. Мой голос был подомонически лукавым. Разве ты не хочешь отомстить? Цузоне, убей эту выскочку. Богиня не отозвалась на его зов. Трус. Духи, убейте его. Я хотел подойти ближе к барьеру, чтобы ударить прицельным росчерком, но самурай включили турбоскорость. Впервые за все сражение Соракова полилась моя кровь. Сначала цапнул руку, а потом еще и пронзили в спину. Выскочило закружение и восстановил покров. Вронский без какой-либо команды побежал помогать. Он ударил логинным шаром по одному из самураев и затем схватился за меч. Заметил, что сбоку стенд достал с груди Гремуар. Удар молнии, Черт! Я не создал тёмные скалы и сразу же за это поплатился. Мне сбило покров, чем сразу воспользовался самый яростный из самураев, отрубив мне руку и прорезав грудь. Захлёбываясь от крови, создал корявые тёмные скалы. Корявые, потому что хотел создать отличие от магии Джокера. Регенерировал раны за исключением отрезанной руки. Тёмные скалы полностью облегали моё тело, так что варианта отрастить конечность не было. Духи самураев оказались крайне неприятными противниками. Мне их не убить. Главу ракава тоже вряд ли получится достать. Чую, еще один росчерк он выдержит, а дальше просто отойдет на безопасное расстояние. Послышался оглушительный скрежет металла. Это Вронский так разбушевался. Нет, это я-то. Я убрал темные скалы. Бог войны убил двух самураев и уже принялся за третьего. Охренеть. Он сносит их за один удар. Я восстановил руку и посмотрел на стена. Созуне, убей Ята. Богиня Молнии нет кликнулась на просьбу, но я все равно готовился сразу же отреагировать на ее появление. Сражаться она будет только с Ята, и допустить смерть своего бога я не хотел. Он неожиданно стал крайне важен в этом сражении. Оставался последний живой самурай. Созуне, взмолился глава Аракава. Прошу, помоги. Богиня не появилась. Должно быть, она находится где-то рядом и наблюдает за ситуацией. Многие боги умеют переходить в режим невидимок. Почему она не вступает в бой? Первая же ее атака чуть ли не убила Ята. Почему она даже не пытается убить Бога Войны? Осторожничает или быть может, недовольна своими нынешними хранителями. Уверен, Сузуна перевернула бы всю войну буквально парой атак. Если она бы убила Ята, -то, то я бы сейчас кусал локти. Огромный меч Ята разрезал последнего самурая-призрака. Я побежал к головой ракава, получив сразу же удар молнии. Неплохая атака, но слабее, чем у Джитца. Черт. а у них похожие гримуары. Надеюсь, лидер второй дивизии Токс не является запасным хранителем Аракава. Это было бы настоящей засадой. Хотя это исключено. Джитц не из среднего храма. Скорее всего, большой, великий уже вряд ли. К слову, можно попробовать вычислить клан Джитца. Свой гримуар он мне продемонстрировал, это дает довольно много информации. Росчерк. Затем еще один, но цель уже не тела, а книга заклинаний. Глава рака васильная очень сильно увлекся атакой. Мак защита еще держалась при первом рощурке, но второй разрез уже пробил его защиту. Фамильный талисман уничтожен. Стэн остался без маны. Глава клана споткнулся о ступеньку храма и упал на спину. Его рука потянулась к карману и ударил ногой. Жалкая попытка. Он тянулся к батарейке, но ее еще надо было привязать к временному талисману. Я, разумеется, не позволил бы такое. Ну что, готов к переговорам? Я развил призрачную метку. Ублюдок. Дальше я слушать не стал. Ударил ногой с такой силой, что у рокава проломился череп. Бесхозное тело отлетело на несколько метров влево. Упрашивать стену на капитуляцию я не стал. Не хочет, значит, не надо. Возможно, он бы и согласился, если бы я немного поработал кулаками, но это я уже не узнаю. Да и стоит ли оставлять такого человека в живых? Врагов надо добивать. Капитуляция подразумевает, что я отпускаю Стена живым и он становится щенинам. Он лишился всего, однако с ним останутся навыки мага и гримуар, вроде небольшая угроза, но кто знает, что из этого вырастет. Тем более, по версии местного общества, здесь и без смерти Стена произошла резня. Я огляделся. Ронский следил за подходом к раму, а я то курил сигарету. Какой расслабленный бог войны. Уже решил, что все кончилось, хотя, возможно, и так. «Цузуны, ты сегодня появишься, крикнул я на всю храмовую площадь. Или мне можно рушить твою обитель? На пороге храма из ниоткуда возникла Цузуна. Богиня очаровательно улыбнулась и подняла руки вверх. "Сдаюсь", я показал рукой на Врунского, делая его хранителем. "Как скажешь". Богиня молнии сдала храм без какого-либо сопротивления. Если на Казима вдруг падут, то, уверен, она также легко пойдет на соглашение с новым кланом. Никакой верностью тут и не пахло. Сузуна провела быстрый, но крайне красочный ритуал. Ее тело и тело Вронского соединились белыми магическими лентами, которые в конце ритуала превратились в разряды молнии. Получилось эффектно и громко. Готово, отрепортировала Сузуна. — Илья, проверь. Врунский вытянул из груди белый гримуар. Человек может иметь только один гримуар, и теперь книга сглинаний, глинаний сучьего бога, как выражался Илья, была навсегда уничтожена. То, что Вронский станет хранителем Аракава в случае капитуляции богини, мы обсуждали. Он был самым достойным кандидатом на эту роль. Больше, собственно, вариантов и не было. Альфред такое не потянет. Старик хорош как помощник, но он сам признался на последнем совещании, что не потянет роль главы. Но Вронский же сказал: "Если доверяешь, то делай главой меня временно". Я сдам пост через 10 лет. Доверие к Илье было, и потому я выбрал именно его. Ремуар в порядке, вижу. Мы синхронно обернулись к подножью храма. К нам гости заглянули Чоу. Все уже кончено, а рока захвачена. Что? скрикнул Шиан Чоу, старший сын главы клана. Его легко было узнать по вечно взерошенной причёске. Не может быть! Цузуна обратился я к богине. Подтверди Хоракава стали частью храма на Казиме. Уходите с наших земель или мы предъявим экономическую претензию. Не, не, будет военное. Хотя вряд ли дадут. — Вопрос очень спорный. Как как вы победили? У меня очень сильный бог. Сегодняшняя победа стала возможна лишь за счет его силы. Невозможно. Шиён посмотрел в сторону перебитых Хоракава, а потом взглянул в сторону убитого главы клана. Тяжесть стыд. Наказима. Ты за это заплатишь. Лицо шиена налилось кровью. Он бросил на меня грозный взгляд и развернул свою армию. Юридически еще не было контракта с ракава, но Цзууна нам немного подыграла. Ты наследник Кадзима, верно? спросила богиня молнии. Фамилию знаю, но имя немного запомнила. Да. Хорошо сражаешься. Я рада иметь такого главу верхнего клана. Ты тоже хорошо сражаешься, только Сегодня так и не показалось себя на полную. Почему ты предала Стэну Аракава? Предала? Я делала свою часть работы, сражалась с богом Ята. Ты не стала его добивать и не стала вмешиваться в бой, когда Ята сражался с самураями. А ты считаешь, я могла бы убить Ята? Кажется, ты недооцениваешь своего бога. Я его оглушила, но убить ещё было бы куда сложнее. Ты могла бы оглушить его еще раз, когда он сражался с самураями. Почему ты не стала помогать бывшему главе? Эрнест А ты хотел бы, чтобы я глушила я-то еще пару раз? Смотрю, у вас не самые лучшие отношения. Хотя я-то славится своим скверным характером. Дело не в том, чего я хотел. Меня интересует, почему ты сдала нам это сражение. Я видел исход боя предрешенным. Кому-то не нравится мой подход, но я всегда выбираю сторону победителя. Ясно, значит, тебя можно воспринимать исключительно как пассивного бафера». Почему же? С богами я готов сражаться, но с людьми можешь даже не просить. Если я умру, вступив в бой с человеком, то в новой жизни меня ждет миссия. Я этого не хочу. Разве недостаточно просто прожить одну смертную жизнь для становения богини вновь?» Увы, нет. Мне надо будет подтверждать статус богини. Мне что, сложные задания дают? Как повезет. Бог-куратор может дать что-то легкое, так и что-то невозможное. Испытывать судьбу я не хочу. Странно слышать, что бог сетует на судьбу. Ладно. Я стал немного лучше понимать, что ты из себя представляешь. Я закурил. Давай займемся юридической стороной вопроса. Надо закончить эту войну на официальном уровне. Клан Каланчо, Личная купальный главы клана. Отец, мы должны отомстить на Кадзима за дядю Стена. Всему свое время, мой мальчик, всему время. Шикаку расслабленно откинул голову назад, захватив Аракава на Кадзима крепнут. Надо ударить по ним сейчас же. Договориться с стакийской сталью и нанести совместный удар. Ублюдок Накадима силен, на его можно поставить на колени. На сколько лет чудо дошли до статуса большого храма? чрезвычайно спокойным голосом спросил глава клана. За пятьсот лет. Нет, близко, но ошибаешься. Пятьсот два года. А теперь задумайся, почему я спросил тебя о возрасте нашего храма. Потому что нельзя делать поспешные и рискованные действия. Да. Мы и так действуем крайне агрессивно по отношению к Наказиме. Но эта агрессия полностью обдумана. Я понял, Шиен поклонился. Извини за мою глупость. Меня парень стал произносить слова сквозь зубы. Меня буквально разрывает от злости. И это хорошо. Но эту злость нужно направить в правильное русло. Мы уничтожим Наказиму и впоследствии станем самым сильным кланом региона. Однако, всему свое время. Клан Яманака, кабинет главы клана. Сколько он на было людей? спросил Кенджи Яманака, покусывая костяшку пальца. Только он и еще один маг, ответил помощник. Но информация уточняется. Кенджи ударил по столу. Прошло два часа, и ты до сих пор уточняешь информацию? Сортиры давно не чистил? Через это проходят все мои помощники. и Знаешь, как хорошо помогает. Господин, я узнаю все детали в самое ближайшее время. Мои информаторы среди Аракава были сегодня убиты. Узнай. Место у сортира всегда вакантно. Кенджи еще раз долбанул по столу. И чтоб к завтрашнему дню дарил информацию о Джокере. Идет второй день, я до сих пор ни хрена не знаю об этом ублюдке. Господин, о нем очень мало информации, залепетал помощник. Да насрать на твои отговорки. Завтра утром я жду доклад, и там должно быть хоть что-то полезное. А вот я тебе дам. Копай под Наказима. Этот сукин сын Эрн либо знает что-то про Джокера, либо же сам им и является. Ну это чую».